Глава двенадцатая. Во дворе нас ждали ворон на дереве и открытый портал. Ворон получил от дуала короткий приказ и бесшумно исчез в сумерках, а вот портал в виде двери никуда не делся. Обычная на вид дверь висела над землей и слегка светилась алым. Я такую уже видела. Моя рука в руке дуала дрогнула. «Знакомо?» — тут же поинтересовался мужчина. «Страшно», — искренне ответила я. «Никогда не видела магии. а Вы же знаете Дуат и Рон. У нас она запрещена». «Вы сама маг а Вам не стоит бояться порталов». Его перескоки, стын, а вы изрядно меня напрягали. «Он никак не может определиться, как со мной общаться? Не решит, кто я, аристократка или плебейка?» «Прошу». Он взмахнул рукой, и дверь открылась, обнажая красное клубящееся марево «Это было похоже на пасть монстра» и мне идти в эту дверь совсем не хотелось. Неконтролируемая паника поднялась откуда-то снизу и захлестнула с головой. Идю ничего не могла сделать, потому что сейчас на нас смотрели два чёрных провала, затянутых тьмой. Всего на мгновение тьма Тирона позволила себе выглянуть из его глаз. Но моей малышке этого хватило, чтобы затаиться, ничем не выдавая своего присутствия. Умничка. Она умничка, а я размазня. «Соберись, Нина, сделай шаг в эту чёртовую дверь». Но сделать шаг получилось лишь обратно, от двери. «Не пойду». Отчаянно затрясла я головой. Чем дольше себя уговаривала, тем больше разрастался страх. Это было сильнее меня, иррациональный ужас. Казалось, ступи я за эту дверь и окажусь в неизвестном месте. Одна среди пустыни, без людей. «Никс, вы мне доверяете?» Честно говоря, большая часть моих сил уходила на поддержание безмятежного и уверенного вида. Поэтому я избегала лишний раз смотреть на мужчину, из-за которого попала в эту дурацкую ситуацию. Но прямой вопрос требовал такого же прямого ответа. «Нет», — выпалила я. «Хватит, один раз доверилась и оказалась одна в чужом мире, кишащем смертоносными тварями». «Не любите дуалов?» — хмуро спросил Тирон, шаря взглядом по моему лицу. «А за что мне вас любить?» Я вскинула голову и посмотрела в антрацитовые глаза. «Вы ворвались в мою жизнь, не считаясь с моими желаниями. Перекроили ее под себя, отобрали свободу. За что мне вас любить?» Чем эмоциональнее становилась моя речь, тем больше мрачнел дуал, а меня от его тяжелого пристального взгляда бросило в жар, который быстро сменился волной озноба. И я на мгновение забыла, как дышать. Прикусила язык и заставила себя замолчать. Куда меня несет? И почему я теряю самообладание, когда нахожусь с ним рядом? Отчего только в его присутствии у меня случаются эмоциональные качели? Это ведь не может быть из-за нашей связи. Или может? Эта мысль мне не понравилась. Если рядом с Тироном я становлюсь истеричкой, то это что-то значит? Где бы узнать? Простите. Искренне повинилась я. Когда боюсь, бываю несдержанной. Мне бы не хотелось, чтобы вы меня боялись, Никс». Дуал внимательно посмотрел мне в глаза, потом подхватил на руки, шагнул в портал, и стоило ему сделать шаг, как дверь за нашими спинами исчезла. Я пискнуть не успела, только обхватила его за шею, и сердце заполошно забилось в груди. А спустя секунду, зажмурившись, тихо застонала и задергала ногами. «Да что за невезение!» Мы вышли в светлом холле, полном света и людей. Секунду назад все гомонили, но стоило Тирону появиться, как голоса стихли, и толпа дружно повернулась в нашу сторону. «Допустите меня!» — зашипела я, теряясь под множеством взглядов. Дуал аккуратно поставил меня на пол, но тут же мягко взял под руку, не давая отойти в сторону. На нас пялились расфуфыренные тетки с высокими прическами. Выбелинными лицами, алыми губами и мушками в самых неожиданных местах через пару минут стали казаться мне фарфоровыми куклами, которых можно было различить только по цвету и фасону платьев. Их кавалеры были одеты в строгие костюмы, брюки с цветными лампасами и фраки с фалдами, напоминающие земные. Мужские костюмы отличались только цветами. Я вспомнила, что цветовая гамма зависела от родовых гербов, А вот юные девушки были одеты более свободно. В легкие светлые платья с валанами и рюшами. Некоторые красовались обнаженными плечами. И я увидела нескольких аристократок с метками тьмы. Они гордо посматривали по сторонам, привлекая к себе повышенное внимание. В черном не было никого. «Доброго вечера, полковник». Раздался немного раздраженный бас. «Соизволил, наконец-то». Толпа расступилась и к нам подошел красивый седоволосый мужчина лет сорока на вид, подтянутый, широкоплечий, властный и опасный, как сто крыланов. «Командор?» — склонил голову Терон, а я присела в реверансе, как меня учила Мира Мадлен. «Знакомься с Элиной Никс, на сегодняшний вечер она моя спутница». «Та самая». Меня оценивающе осмотрели от макушки до кончиков туфель. «Взгляд рентгена Аж до костей пробрала, и я поюжилась. «Нет», — качнул головой Терон. «Жаль, но зачем она тебе? Метка тьмы?» «Нет», — Терон жал мой локоть. Я лично проверял. никс мак необученный маг». «Никс», — командор скользил по мне взглядом. «Никс-этери?» Я кивнула. «Вспомнил. Сата градиса Хорошо поселишь её с остальными». «Что? А ничего, что я вообще-то здесь стою. И с каких пор я стала саты Градиса, его невестой?» «Следуйте за мной». Больше не глядя на нас, он развернулся и зашагал в широко распахнутые золотые двери. Мы пошли следом, а за нами, громко разговаривая, двинулась толпа. «Всё отлично получилось», — склонился ко мне Дуал. «Даже не пришлось просить. Будешь проходить обучение с остальными Сатэм?» «Тебе нужно осваивать Дарникс, и наши наставники в этом помогут». «У меня есть наставник», — прошипела я, думая о прадеде. «Мне нечему обучаться у дуалов. Все избранницы тьмы проходят обучение перед ритуалом принятия силы. Да он не прошибаем. Я не невеста, вы сами видели, что на мне нет метки. И мне очень жаль». Я хотела ещё долго возмущаться, но прикосновение тёплых пальцев к ладони моментально успокоило мой пыл. Это было приятно, и вместе где наши руки соприкасались, словно иголочки кололи. Я осторожно выдернула ладони и стала осматриваться по сторонам, чтобы скрыть смущение. Мы вышли в огромный зал, залитый светом тысяч свечей. Пламя от них отражалось в золотых стенах и хрустальных люстрах. Из-за этого по залу скакало множество огненных зайчиков. «Так вот он какой!» — золотой зал. пробормотала я, шокированная роскошью и богатством убранства. «Императрица!» — зычно раздалось со всех сторон. Прежде чем склониться в глубоком поклоне, я успела заметить, как улыбающийся командор подает руку миниатюрной женщине, вошедшей в зал через небольшую золотую дверь. Стало так тихо, что я слышала собственное дыхание. Очень хотелось поднять глаза и посмотреть, что происходит. Но я не стала этого делать, помня о своей мимолетной встрече с каретой наследника. Только чуть развернула голову и скосила глаза на белоснежные туфли своего сопровождающего, и чуть выше, и еще немножко, чтобы успеть бросить взгляд по сторонам. Мужчины опустились на одно колено, дамы, как и я, прижав ладони к груди, уткнулись носами в пол, словно спину всем одновременно прихватило в неподходящий момент. Особенно смешно это выглядело в исполнении толстушек в пышных платьях. А вот дуалы даже не думали кланяться. Они лишь головы слегка наклонили, словно считали себя равными, хозяйки этого дворца. «Наследник!» — зычно прокричал распорядитель. Я про себя застонала. Спина у меня не железная, держать ее согнутой так долго. Это местные приученные. А я себя уже бабкой столетней ощущаю. «Свита!» — вновь рявкнул мужской голос, и со всех сторон раздались радостные вздохи. Можно распрямиться. Свите достаточно и легкого реверанса, если кто-то из многочисленной родней императорской семьи решит обратить внимание на девушку в черном и с ниткой запрещенного жемчуга на шее. Императрица уже сидела на золотом троне, рядом стоял наследник, а за троном белоснежной скульптурой самому себе возвышался командор. Я обвела взглядом зал, дуалы в белых костюмах и без масок вызывали повышенный интерес. Все как один высокие, стройные, опасные, уверенные в себе. Среди местных аристократов они смотрелись породистыми псами в своре дворняк. Сегодня мы собрались, чтобы еще раз приветствовать наших спасителей, а также познакомиться с их избранницами. Мы отдаем легиону лучших — старую кровь, благородство, изысканность, чистоту и невинность. Семьи, в которых родились избранницы тьмы, могут гордиться оказанной честью. Бла-бла-бла, не осрамить, не подвести, выполнить долг, и вообще, как всем повезло и как завидуют те, кто пролетел мимо выбора. Я не слушала, что вещала правительница. Меня удивило другое. У нежной хрупкой императрицы оказался низкий мужской голос. Я растерянно посмотрела на Тирона, тот склонился ко мне и шепнул. «За нее говорит императорский голос. Посмотрите налево». Я посмотрела. Там стоял мужичок в парчовом халате, поверх которого струилась белоснежная борода, и зачитывал с пергамента приветственную речь, громко и с выражением. «Подойдите ко мне, избранницы тьмы!» Наконец торжественно закончил он. И тут я поняла, почему Терон занял место в первых рядах. Отсюда мы видели всех избранниц. Толпа расступилась и со всех сторон к трону стали выходить девушки в сопровождении старших родственников. Почти всех я видела несколько дней назад на проверке меток. Аристократки. Некоторые улыбающиеся и счастливые, некоторые испуганные и бледные, Но все они были похожи друг на друга лёгким самодовольством, проскальзывающим во взглядах. Мол, вот мы какие молодцы, не то что вы неудачницы. Это было и смешно, и глупо. Меня узнали, и парочка высокомерных девиц презрительно поджала губы, проходя мимо. Одна из них в шикарном бледно-жёлтом платье что-то шепнула сопровождающему её мужчине, высокому поджарому старику с выправкой «Военного. И он оглянулся на меня, но столкнулся взглядом с Тероном и отвернулся. Последними шли две девушки-горожанки, их платья были довольно скромными, и никто их не сопровождал, видно, приглашение родней не выдали. А ведь и я так бы шла, если бы Дюшка не спрятала мои метки. Одна под недоумевающими и презрительными взглядами местные элиты. «А этих кто пустил?» — зашипела презрительно женщина рядом. «Что здесь делают эти?» «Это явно какая-то ошибка». «Элина», — холодно произнёс дуал, слегка поворачивая к ней голову. «Тьма никогда не ошибается, запомните это. Больше уважения к нашим саты». Тон его был настолько ледяным, что даже меня пробрала, а дама вообще чуть в обморок не грохнулась. Она замахала веером и быстро исчезла в толпе. Я заметила, что дуалы тоже подошли ближе и встали позади их командора. «Выбирать будут?» — сихидничала, не удержавшись. «Присматриваться. Первое впечатление очень важное». «А вы что же, не присматриваетесь?» «А мне уже поздно», — помрачнел мой сопровождающий. «А разводы у вас практикуют?» «Нет, это невозможно». Это прозвучало так категорически, что я расстроилась и пока смерть не разлучит нас», — пробормотала под нос. тирон услышал и так глянул, что я поняла, так и есть. «Пока кто-то не умрет, и этот кто-то явно не дуал, вот влипла Тем временем девушки подходили к трону, называли род и имя, а после кивка императрицы выстраивались вдоль стены, с интересом поглядывая на дуалов. «Кэти из рода Жакой», — поклонилась блондинка в белоснежном платье, отделанном алыми рубинами. Первый род, помню-помню слова Мира Мадлен, что именно ее пророчат в жены моему мужу. От этой мысли мне стало весьма неприятно, и это показалось странным и неправильным. Что это я ревную? Глупости какие. Что же, наш выход. терон протянул мне руку, и не успела я задать вопросы, как оказалось напротив трона. А мой сопровождающий, улыбнувшись императрица, говорил, «Позвольте представить вам Элину Никсеттери будущего мага и будущую сатью одного из нас. На императрицу прямо смотреть было нельзя. Я отметила только кукольное личико, внимательные раскосые глаза и тёмные волосы, собранные в сложную высокую прическу. А ещё огромное количество золотых украшений. «На ней жемчуг!» — услышала я тихий шёпот. «Маг и жемчуг! Безобразие! Кто позволил? Из-за таких, как она, мы чуть не погибли!» Шерон кашлянул, и все притихли. а «Этот джемчуг не опасен, ваше величество. Я лично проверил его на магические эманации. Он чист. Но прошу простить меня за столь провокационный подарок для асаты Увы». Он развел руками. «Провинился по незнанию». «Вот чего-чего, а вины в его голосе не было вообще». Императрица махнула веером и кивнула, показывая, что прощает нарушителя мне же захотелось наступить острым каблучком на ногу черноглазой сволочи за то что вытащил меня на всеобщее обозрение судя по тому как командор поднял глаза к потолку не только меня посетили кровожадные мысли и чья она невеста а ваша Дуатерон!» прозвучало ленивый голос и императрица чуть повернула голову в сторону наследника я не помню рот тетери в утвержденных ее величеством в списках «Матушка, а ты помнишь?» «Сатью выбрал до Градис», — пророкотал командор, многозначительно глядя на Терона. «Она не отмечена тьмой, но в ней живёт магия, поэтому союз возможен». Кожа горела от взгляда наследника, но я не поднимала глаз от пола, только кусала губы, чтобы не выдать замысловатую конструкцию и не отправиться с бала на плаху. Императрица посмотрела на сына и кивнула и голос тотчас объявил. «Никсеттере даровано честь остаться во дворце. А теперь бал. А меня никто не желает спросить, хочу ли я этого. Но возмутиться мне никто не позволил». Терон опустил мою руку себе на локоть и, коротко поклонившись, потащил в сторону. Заиграла музыка. Гости моментально разошлись, освобождая центр зала. командор подал императрице руку, и они закружились в медленном танце. Большой и сильный мужчина и хрупкая изящная женщина. Это было красиво. Некоторые знания мира Мадлен успела вколотить в мою голову. Я одной из них, первый танец, танцует правящая семья. Остальные могут только восторженно глазеть. Поэтому меня не удивило, что больше никто не вышел на танцпол. «Никс из рода Этери, я выбираю тебя». Прозвучало над духом, и я дернулась от неожиданности но быстро исправилась, повернулась и присела в реверансе перед наследником. «Надеюсь, ты танцуешь так же хорошо, как выглядишь». Терон с каменным лицом вручил мою руку наследнику, и под десятками завистливых и настороженных взглядов мы направились в центр зала. Приятно щелкнуть дуала по носу. Манера произносить слова медленно, растягивая гласные, никак не вязалась с лихорадочным блеском глаз. «Пора напомнить, кто здесь хозяин, а кто нежеланный гость», — протянул наследник, обхватывая меня за талию и прижимая к себе слишком сильно. «Подними глазки, Никс, фаворитки я всегда разрешаю чуть больше, чем остальным». «Чёрт, и почему я постоянно влипаю в неприятности?»